Глава четвёртая. Феба, кипевшая от злости, протащила брата за локоть по коридору до ближайшей незанятой комнаты неопределенного назначения, почти без мебели. Такие всегда имеются в больших старинных особняках. Втащив Габриэля внутрь, Феба закрыла дверь и гневно воскликнула. «Какого дьявола ты, болван, потащил меня на эту ферму? А тебе же забочусь!» — пожал плечами Габриэль. — Надо же познакомиться с поместьем, чтобы им управлять. Из всех братьев и сестер именно с Габриэлем Феба всегда была особенно близка. В его обществе она без стеснения отпускала шутливые или саркастические замечания, признавалась в самых дурацких своих промахах, зная, что он не станет судить ее слишком строго. Знала его ошибки и хранила его тайны, как и он её. Многие, пожалуй, даже большинство, с немалым изумлением узнали бы, что и Габриэлю случается совершать ошибки. Да и кому могло прийти в голову, что этот привлекательный джентльмен с изящными манерами и безупречной выдержкой способен на безрассудные поступки. Но Габриэль бывал высокомерен и умел манипулировать людьми. Под его внешним очарованием скрывался обладатель стального стержня — который и помогал ему управлять многочисленными владениями и предприятиями Шолонов, Решив, что и для кого будет лучше, Сент-Винсент не останавливался и не брезговал никакими средствами, пока не добивался своего. Вот почему Феба порой считала нужным давать ему отпор. В конце концов, она старше, и это ее долг — следить, чтобы младший братец не вел себя как надменный осел. «Ты помог бы мне куда больше, если бы занимался своими делами!» — отрезала Феба. «Если я и захочу что-то узнать о сельском хозяйстве, то уж точно не от него!» «Почему?» — в недоумении спросил Габриэль. «Ведь ты понятия не имеешь, что представляет собой Рейвенл. «Боже правый!» — воскликнула Феба, скрестив руки на груди. «Да разве ты не знаешь, кто он такой? Неужели не помнишь?» Тот самый школьный хулиган, что издевался над Генри. Габриэль покачал головой. По его лицу было ясно, что не помнит. В пансионе. Тот, что мучил его почти два года. Габриэль по-прежнему смотрел на нее непонимающе, и Феба нетерпеливо добавила. Тот, что подсунул ему свечи для фейерверков. а — лицо Габриэля разгладилось. «Совсем забыл». «Так это был он?» «Вот именно!» — Феба принялась ходить взад-вперед по коморке. «Это он превратил детство Генри в кошмар!» «Ну, ты преувеличиваешь. Прямо уж в кошмар!» Он обзывал Генри, отбирал у него еду. И Генри все равно ничего не ел. «Перестань дурачиться, Габриэль! Это не шутки!» — раздраженно воскликнула Феба. «Я ведь читала тебе письма, Генри!» Ты знаешь, через что ему пришлось пройти. Знаю лучше, чем ты, — спокойно ответил Габриэль. Я и сам учился в пансионе. Не в том, что Генри, но свои хулиганы и мелкие деспоты найдутся в каждом. Именно поэтому родители не отсылали из дому ни меня, ни Рафаэля до тех пор, пока мы не стали достаточно взрослыми, чтобы уметь за себя постоять. Он замолчал, раздраженно мотнув головой. Феба. «Перестань носиться туда-сюда, словно бильярдный шар, и послушай меня». На мой взгляд, винить стоит только родителей Генри. Они отправили его в условия, к которым он был явно не готов. Генри был хрупким, болезненным мальчиком, чувствительным и робким. Более неподходящее для него место трудно представить. Отец Генри считал, что это его закалит». — возразила Феба, — а у его матери доброты было не больше, чем у бешеного барсука, поэтому она и согласилась на второй год отправить его в этот ад. Но виноваты не только они. У Эстрайвену грубая скотина. Ему никогда не приходилось отвечать за свои поступки. — Я пытаюсь тебе объяснить, что в таких школах жизнь устроена по Дарвину. Либо ты сожрешь, либо тебя. Борьба за существование до тех пор, пока не устаканится иерархия. «Ты тоже кого-нибудь травил, когда учился в Хароу? вскинулась Феба. «Разумеется, нет. Но у меня была другая ситуация. Я вырос в любящей семье. Жили мы в доме у моря с собственным песчаным пляжем. Боже правый, у каждого из нас был собственный пони». Детство счастливое до тошноты, особенно в сравнении с братьями Рейвенал, которые в собственной семье жили как бедные родственники. Они осиротели совсем маленькими и попали в пансион, потому что были никому не нужны. «Потому что были мерзкими маленькими шалопаями», мрачно предположила Феба. «У них ничего не было. Ни родителей, ни семьи, ни дома. Чего еще ждать от мальчишек в таком положении?» Причины поведения мистера Рейвенелла меня не интересуют. Достаточно того, что он портил жизнь Генри». Габриэль задумчиво нахмурился. «Быть может, я что-то в этих письмах упустил. Но мне кажется, ничего особенно злодейского Рейвенелл не делал. Не бил Генри, не мучил. Шутил над ним и устраивал розыгрыши, возможно. Но ведь это не преступление». Издевательством и унижением можно ранить сильнее, чем кулаками. В глазах у Фебы защипала, в горле встал ком. Почему ты защищаешь мистера Рейвенла, а не моего мужа? Птичка моя! ласково назвал ее детским прозвищем Габриль, ты же знаешь, я любил Генри. Иди сюда. Шмыгнув носом, она подошла к нему, и брат нежно ее обнял. В детстве и юности все они. Генри, Габриэль, Рафаэль и их друзья немало солнечных летних дней провели в поместье шолонов в Херонспойнте. Катались на лодочках по заливу, бродили по соседнему лесу. Никто из соседских ребят не осмеливался дразнить Генри или над ним издеваться. Все знали, что за это придется отвечать перед братьями Шоллан. В конце жизни Генри... Когда он был уже очень слаб и никуда не выезжал в одиночку, Габриэль взял его с собой на рыбалку, донес на руках до берега его любимой речушки, где так славно ловилась форель, и, усадив на трехногий складной табурет, с бесконечным терпением насаживал ему на крючок червяка за червяком и помогал закидывать удочку. Вернулись они с корзиной полной форели. После этого Генри уже не выходил из дому. Габриэль похлопал ее по спине, на миг прижался щекой к волосам. «Тебе сейчас чертовски тяжело. Понимаю. Почему ты не сказала раньше? Не меньше половины семьи Рейвенла гостила в херонс поинте целую неделю, а ты молчала. Не хотела создавать проблемы вам с Пандорой, пока вы решали, достаточно ли нравитесь друг другу, чтобы пожениться. И потом... Знаешь, большую часть времени я чувствую себя грозовой тучей. Куда бы ни пришла, омрачаю атмосферу. Хочу это прекратить. Феба отступила на шаг, кончиками пальцев промокнула уголки глаз. Неправильно ворошить былые обиды, о которых никто, кроме меня, и не помнит. Особенно теперь, когда все так счастливы. Я жалею, что вообще об этом заговорила. Но одна мысль оказаться в обществе мистера Рейвенелла «Наполняет меня ужасом». «А ему самому ты об этом сказать не хочешь? Или, может, лучше скажу я?» «Нет, пожалуйста, не надо. К чему?» «Скорее всего, он этого даже не помнит. Пожалуйста, пообещай, что ничего ему не скажешь». «Ладно, так и быть», — неохотно согласился Габриэль. «Хотя мне кажется, было бы справедливо дать ему шанс извиниться». Поздновато, тебе не кажется?» — пробормотала Феба. «Да он и не станет». «Не слишком ли ты к нему сурова? Кажется, вырос он вполне приличным человеком». Феба мрачно взглянула на брата. «Вот как? К этому выводу ты пришел до или после того, как он принялся меня распекать, словно какую-то феодальную самодуршу, угнетающую крестьян?» Габриэль с трудом подавил улыбку. «Но ты отлично выдержала испытание, благосклонно приняла советы, хотя могла бы несколькими словами порвать его в клочья». «Искушение было велико», — призналась Феба. «Но тут я вспомнила то, что однажды сказала мне мама». Это произошло одним давним-давним утром, в те баснословные годы, когда они с Габриэлем еще сидели за столом на детских стульчиках. Отец читал за завтраком свежую газету. А мать Евангелина или Эви, как называли ее близкие друзья, кормила малыша Рафаэля сладкой овсянкой. Феба жаловалась на подружку, которая чем-то ее обидела, и говорила, что ни за что не примет ее извинений. Мать отвечала ей, что лучше помириться, чем жить в ссоре. Но она плохая, гневно возражала Феба. Она думает только о себе. Милая девочка. Мягко сказала ей тогда мать. Доброта еще ценнее всего, когда проявляется к тем, кто ее не заслуживает. А Габриэль тоже должен быть ко всем добрым? Спросила Феба. Конечно, милая. А папа? Нет, птичка, ответил папа, и уголки его губ дрогнули в улыбке. Поэтому я и женился на твоей маме. Ее доброты хватит на двоих. Мама. «А может, твоей доброты хватит и на троих?» — спросил с надеждой Габриэль. Тут папа так заинтересовался газетой, что совсем за ней спрятался. Из-за этой импровизированной завесы доносились лишь странные звуки вроде похрюкивания. «Боюсь, что нет, мой дорогой», — мягко ответила Эви, и глаза ее заблестели. «Уверена, в ваших сестрой сердцах достаточно доброты». И теперь, возвращаясь мыслями в настоящее, Феба сказала: Мама учила нас быть добрыми даже к тем, кто этого не заслуживает. Значит, и к мистеру Рейвенлу, хотя, не сомневаюсь, он не отказался бы распечь меня прямо посреди холла на глазах у всех. Не распечь, а раздеть, коль уж на то пошло, сухо заметил Габриэль. Что? возмутилась Феба. Да ладно тебе! — усмехнулся брат. — Неужто не заметила, что у него глаза выпрыгнули из орбит, словно у Амара в кипятке? Или уже столько времени прошло, что ты забыла, как понять, что нравишься мужчине? По телу Фебы побежали мурашки, и она прижала ладонь к животу, словно пыталась унять вспорхнувший там рой бабочек. Да, верно, забыла. А точнее, никогда и не знала. Она умела замечать знаки внимания, но не те, что предназначались ей самой. Это для нее была неведомая территория. Флиртовать с Генри ей не приходилось. Они знали друг друга всю жизнь и читали, как открытую книгу. Впервые Феба ощущала такое влечение к мужчине. И что за жестокая шутка именно к этому грубияну и наглецу? Трудно вообразить себе более полную противоположность Генри. Но когда мистер Рейвенел стоял перед ней, излучая мужественность, и взгляд его поражал прямотой, у Фебы подгибались колени и закипала кровь в жилах. Как же это унизительно! Хуже того, казалось, этим она предает Эдварда Ларсона, с которым у Фебы сложилось своего рода взаимопонимание. Он еще не сделал ей предложение, но оба знали, что рано или поздно сделает, и, скорее всего, она согласится. «Если мистер Рейвен мной и интересуется», — сухо заметила Феба, — «то, вероятно, лишь потому, что охотится за состоянием, как и большинство младших сыновей». Взгляд Габриэля блеснул насмешкой. «Умеешь же ты клеить на людей ярлыки?» Да. Вот тебе, например, идеально подходит ярлык «надоедливый болван». «А мне кажется, тебе понравилось, как с тобой общался Рейвенел», — заметил Габриэль. «Чаще нам говорят то, что мы хотим услышать, хотя грубая правда без прикрас куда привлекательнее». «Для тебя, может быть», — неохотно заметила Феба. «Вот Пандора тебя и порадует. Она органически не способна ничего приукрашивать или смягчать». И «Это одна из причин, по которой я ее полюбил», — признал Габриль. «И еще за острый ум, за любовь к жизни, а главное за то, что ей нужен я сам, а не то, что меня окружает». «Рада, что вы нашли друг друга», — искренне заметила Феба. «Пандора — чудесная девушка, и вы оба заслужили счастье». «Как и ты». «Вряд ли я с кем-нибудь смогу быть счастлива так же, как с Генри». Почему бы и нет? Такая любовь случается лишь раз в жизни. Габриэль задумался над ее словами и, наконец, с непривычной для себя скромностью сказал. «Не могу сказать, что все знаю о любви, но, по-моему, она не так устроена». Феба с наигранной небрежностью пожала плечами. «Что толку гадать о будущем? Как сложится, так и сложится». Все, что я пока могу, — жить так, чтобы не опорочить память о муже. И вот что знаю точно. Как бы Генри не ненавидел мистера Рейвенелла, он не захотел бы, чтобы я ему мстила или вмещала на нем зло. Габриэль долго и внимательно смотрел ей в лицо, а затем неожиданно сказал «Не бойся». «Мистера Рейвенелла? И еще чего?» «Не бойся, что он тебе понравится». Эти слова вызвали у Фебы смех. Ну, нет, такая опасность мне не грозит. А если бы и грозила, я бы ни за что не предала Генри, подружившись с его врагом. Главное, себя не предавай. О чем ты? Что ты хочешь сказать? Габриэль, постой! Но он уже подошел к двери и распахнул ее. Нам пора назад, птичка. Не спеши. Придет время. Сама во всем разберешься.